Глава 22. Ты сказал, он умер, потом уточнил, что погиб. Что случилось и как ты нашел информацию? Василий потянулся. Спина заболела. Я веду канал на Дзенев, в который пишу о разных преступлениях прошлых лет. Если не получается нарыть нужную инфу по делу в сети, сообщаю подписчикам. Есть интересная темка для очередного очерка. Нужна ваша помощь. Может, кто-то знает лично или слышал о...» Часто получаю нужные ответы. Выбросил свою просьбу с данными Кузнецова. Ответила Лидия Миронова. «Слушай». Василий начал читать вслух. «А зачем вам, Матвей Николаевич и Галина Петровна?» Бурлаков со вкусом чихнул. «Будь здоров!» — отозвалась я. «Это мне Лидия написала», — уточнил Вася. «И пошел у нас диалог». Я и ответил. «Мы созвонились». «Слушай, всегда записываю разговор». Из компьютера полетел голос Бурлакова. «Хотелось поговорить с господином Кузнецовым. Я его бывший студент». «Матвей Николаевич и его жена Галина погибли в аварии», — ответила Сопрано. «Ох, жаль. Что случилось?» «В милиции сказали, что Матвей заснул за рулем. Выпил он. Но это неправда». «Почему так считаете? Хорошо знали Кузнецовых?» Да. Матвей вообще не пил, никогда, не прикасался даже к шампанскому в Новый год. Он считал, что каждая капля спиртного убивает клетки мозга. Помню его слова. В прежние времена, когда самогон делали из пшеницы, а на вино шли фрукты из своего сада, бокальчик или рюмочку в себя опрокинуть можно было. Но когда производство алкоголя поставили на промышленные рельсы, в бутылке начали наливать чистый яд, «Даже приняв небольшое количество этой дряни, угробите себя». Галина Петровна полностью поддерживала мужа. «Думаете, Матвей сидел за баранкой трезвым?» «Не сомневаюсь в этом». «Наверное, у него были документы». Матвей Николаевич был очень аккуратным, законопослушным. Конечно, у него при себе были права и паспорт. Галина Петровна тоже без удостоверения на улицу не выходила. Говорила, «Вдруг упаду на улице». Или авария случится? Как понять, кто я? Откроют мою сумочку, найдут основной документ гражданина. И моя мама их в морге опознала. Почему столько вопросов? Начал готовить очередной материал и узнал, что Кузнецов жив. Сволочь! Что он не так сделал? Не он. Роберт! Мерзавец! Кто такой Роберт? Гаденыш! Как фамилия, отчество Роберта? Роберт Николаевич Кузнецов. Брат Матвея? Неродной, левый родственник. Хотите подробности? Да. Живу на пенсию, она смешная. С удовольствием заплачу за информацию. Сколько? Двадцать тысяч. Дорого? Согласен. Где встречаемся? В библиотеке. Адрес сейчас напишу. Хорошо. Приедет моя помощница Виола, «Когда ей приехать?» «Можно сегодня до девяти вечера. Деньги наличкой». «Конечно». «Пусть спросит Лидию Карловну. Жду». Василий оторвался от экрана. «Поговоришь?» «Я встала. Давай адрес». «Выйдешь из офиса топай до первого перекрестка», пробубнил Бурлаков. «Наверное, на машине быстрее», улыбнулась я. «Нет», возразил Вася. «В центре теперь повсюду одностороннее движение». Ничего не имею против мэра Москвы, он мне даже нравится. Хорды построил. Особенно приятно, что по северо-восточной москвичи бесплатно ездят, а остальным денежки в кассу, пожалуйста. Прямо зауважал городского главу после такого решения. Наконец-то он вспомнил, что в столице есть коренное население, которое поддерживать надо. А то о белых медведях заботятся, гастарбайтеров как родных любят, А тех, кто в Москве родился, учился и работает, забыли. Нас скоро меньше, чем полярных мишек станет. И респект главе города, что старикам программу долголетия сделал. У меня тетка то на танцы ходит, то на экскурсии ездит, то на концерты ей билеты дают. Научилась компьютером пользоваться. И все бесплатно. А вот по поводу движения машин в центре у меня к градоначальнику вопросы есть. «Адрес скажи!» — остановила я Василия. «Сбросил на телефон. Идти недолго. Повезло тебе». Вася оказался прав. До двери библиотеки я дошагала быстро. Открыла дверь и сразу увидела женщину в строгом костюме. «Вы, Виола?» — быстро спросила она. «Пойдемте в мой кабинет. Там поговорим». Заведующая открыла дверь. «Устраивайтесь. Не шикарно здесь, но уютно». Чайку, кофейку. У меня машинка есть. Сама не люблю кофе. Держу для гостей. К нам порой писатели приходят. Популярных не заманить. Мероприятия в библиотеках для них несерьезны. Ну, сколько мы народу созвать можем? Человек тридцать, предел. Дверь приоткрылась. Появилась симпатичная бабушка с книгой в руке. «Лидочка!» Начала она, потом ойкнула и, проявив несвойственную пожилым людям прыть, умчалась. «Это Алина Михайловна, заведующая читальным залом», — пояснила Лидия Карловна. «Память у нее дырявая, забывает, что хотела». Дверь опять распахнулась. «Теперь я увидела двух женщин. Одну очень худую, другую излишне полную. Вторая держала пакет. Обе молча застыли на пороге. Тоня, Алевтина». Нахмурилась Лидия. У нас серьезный разговор. Потом расскажете, что между вами опять случилось. Стройная сотрудница прошептала. Все нормально, нет проблем. Зачем тогда осчастливили своим появлением? Аля, говори! велела начальница. Ну, протянула толстушка, Алина Михайловна плохо видит. Да, прибавила ее худенькая коллега. Вот и. Воцарилось молчание. «Спасибо за сообщение о слабых глазах Савельевой, но это не новость. Обсудим покупку хороших очков для нее позднее», — процедила заведующая. «А сейчас мы с Виолой хотим побеседовать вдвоем». Антонина и Алевтина переглянулись, потом первая прошептала. «Хотели СМС-ку сбросить, но вы их никогда не читаете». Алевтина быстрым шагом приблизилась к столу, за которым сидела начальница, — и начала шептать ей на ухо. «Ой, перестань!» — отмахнулась Лидия. Антонина вытащила из пакета книгу и обратилась ко мне. «Вы, писательница Арина Виолова, вот тут на обложке фото. Видите? Алина Михайловна уверена, что это именно вы. И нам теперь тоже так кажется». Глаза заведующей округлились. «Делать нечего, я улыбнулась. Да». Только Арина Виолова псевдоним. Мое настоящее имя Виола Тараканова. Алевтина поспешила к двери, распахнула ее и крикнула: Она! Честное слово, она! В кабинет начали заходить женщины. Виола, вы когда поговорите с Лидочкой, подпишите нам книжечки, попросила Алина Михайловна. Они меня считают слепой совой и вообще бабой-егой престарелой. «Да только молодые вас не узнали, а я сразу поняла, кто у Лиды в гостях!» Я кивнула. «Конечно! Только простите, книг при себе нет!» «Мы уже послали гонца в магазин!» — Затараторила Тоня. «Он неподалеку. Там директор Ниночка. Такая хорошая, умная, добрая женщина. Мы ее все очень любим!» «Да!» — подтвердил хор из коридора. «Очень любим! Нина лучшая!» «Еще начали обзвон читателей», — продолжила Антонина. «Все уже бегут». Лидия встала. «Уважаемые сотрудники и любимые читатели, вы попросили Арину подписать книги». Я кивнула. «Не беспокойтесь, не обману. А сейчас дайте нам спокойно побеседовать. Прошу покинуть кабинет». Повысила голос заведующая.